Вальгард без устали бродил по замку, от высоких башен, где гнездились галки и копчики, до глубочайших подземелий, где прятались пауки да жабы, бродил и в приступах слепой ярости бронил, а иногда даже и бил и убивал своих воинов. Он чувствовал, что попал в ловушку, что его обложили со всех сторон эти туманные голубоватые стены, эти бродячие шаки по всей стране. Растущий день ото дня силы короля эльфов, его собственная судьба, и от этого некуда было деться. Не имело смысла водить войска на вылазки. С таким же успехом можно было сражаться с тенями. Из тыла в спины тролли летели копья, петли затягивались на их шеях, ямы с острыми корьями разверзались под копытами их коней. Даже садясь за стол, никто не был уверен, что встанет из-за него живым. То и дело, кто-нибудь умирал от яда. Кто знает, кем подложенного. Быть может, это один тролль из мести отравил другого. А может... Эльфы были хитрые и осторожны. Они обратили в силу свою слабость. Терпеливо ждали своего часа. Тролли так и не сумели понять этот народ. И постепенно начали бояться тех, кого считали побежденными. «А теперь они побеждают нас». Холодно думал Вальгард. Эти свои мысли он как мог скрывал от своих воинов, но все же был не в силах пресечь слухи и пересуды. Ему ничего не оставалось, кроме как, сидя на высоком троне Имрика, опрокидывать чашу за чашей крепкого вина. Лия озаботилась о том, чтобы его кубок никогда не был пуст. Он тихо оседал, глаза стекленели, и в конце концов он падал на пол. Часто, однако, если он был не настолько пьян, чтобы свалиться под стол, он, пошатываясь, выходил из палаты, где, упившись, валялись в лужах вина и блевотины вожди троллей, и, взяв факел, спускался по глубоко вытесанной каменной лестнице. Держась за холодную скользкую стену, он добирался до одной из дверей подземелья и входил в нее. Белое тело имрика, все в потеках запекшейся крови, выхватывал из мрака свет углей, тлевших под его ногами. Ярл был подвешен за большие пальцы рук. Так и висел он без еды и питья, а злой дух поддерживал под ним неугасающий огонь. Живот Ярла запал, кожа натянулась на ребрах, язык почернел, но ведь он был эльф, и всего этого было мало, чтобы заставить его умереть. Голова Имрика свесилась на бок. Но на Вальгарта глядели туманные голубые глаза. Берсерк не понимал, что значит этот взгляд. Но каждый раз от этого пристального взгляда у него замирало сердце. Он попытался спрятать за усмешкой свой страх. — Ты догадался, зачем я пришел? — спросил, покачиваясь Вальгард хриплым голосом. имрик молчал. Вальгард ударил его кулаком по лицу. Удар громко отозвался в тишине подземелья узника закачалось на цепях. Злой дух задрожал, его глаза и клыки поблескивали во мраке. «Ты знаешь, зачем я пришел. Если только твои мозги еще не спеклись в черепе!» — продолжал Вальгард. «Я уже приходил и еще приду». Он снял со стены бич, пропустил жало между пальцев. Его глаза вспыхнули, он вытер губы. «Я ненавижу тебя!» Вальгард, кремасничая, передвинулся вплотную к Имрику. «Я ненавижу тебя за то, что ты родил меня! Я ненавижу тебя за то, что ты украл мое наследие! Я ненавижу тебя за то, кем я не стал и уже не стану, проклятый эльф! Я ненавижу тебя за то, что твой воспитанник все еще не у меня в руках. И ты мне за него сейчас ответишь. Вальгард поднял бич. Злой дух забился в угол. Имрик не пошевелился, не издал ни звука. Когда одна рука Вальгарда устала, он переложил бич в другую. Потом, когда и та ослабела, кинул его и ушел. Вино подействовало на него. Только озноб и головная боль напоминали ему, где он был только что. Подойдя к окну, Вальгард услышал шум дождя. Лето, которое он надеялся провести на зеленой травке у журчащих рек, а провел то в беспокойных вылазках, то в стычках с эльфами, то запертый, как в клетке в стенах этого замка, это проклятое лето кончалось. Вместе с летом умирал тролль хейм Из Валланда перестали приходить вести после той, последней, о поле битвы, заваленной трупами. Неужели дождь никогда не кончится? Из окна потянуло сыростью так, что Вальгард вздрогнул. Вспыхнула молния, грохот грома пронзил его до костей. Он поднялся в свои покои. Пьяная стража спала на полу. Неужели все они пьяницы и убийцы? С кем среди этого вопящего... Вечно бронящегося сброда мог он поговорить по душам. Вальгард вошел в спальню и застыл, сутулившись в дверях. На ложе сидела Лия. «Она!» — тупо подумал Вальгард. «Она не такая сука, как остальные эльфийские бабы. Только она дарит мне покой, когда мне не в моготу с самим собой».